Катастрофа не повод отменять свидания. Боец Сёмин протопал по коридору, заглянул в пыльный директорский кабинет, на склад, тускло поблёскивавший разлитыми напитками, нигде не задержался, побежал на выход. Лязгнул замок двери. Сёмин, у тебя голова есть? протянул сержант с досадой. Зачем дверь захлопнул? Виноват таж сержант не подумал, гаркнул Сёмин. Есть там что-нибудь дельное? Нет, месиво. Будем опять скрывать. После небольшой паузы сержант ответил: "На смысл. Дунай, у тебя что?" Другой молодой голос с лёгким южным акцентом в растяжку ответил: "Воды на 2 м до дна, фонд в пределах нормы". "Добро. Завтра подгоним цистерну, откачаем". Затем командным рыком: "Серп, к мне, выдвигаемся". Топот ботинок по асфальту затих вдали. Аня выждала ещё несколько минут, прислушиваясь к наступившей тишине, но больше никаких посторонних звуков не было. Она выбралась из своего закоутка. Первым порывом было убежать куда-нибудь, но мир изменился. Он больше не ласков к тем, у кого мягкий животик и незащищённая шейка. Аня чувствовала, больше нельзя быть тающей на ладони снежинкой, трагично красивой и хрупкой. Лишняя благодушие сгорело в ядерном огне, а ни клыков, ни когтей у Ани не было, даже завалящего травмата. И что она будет делать наружу? Тут на заправке можно спрятаться и от холода, и от чужого внимания, а там Солдат по фамилии Семин сказал сержанту, что внутри ничего нет. Смысла кому-то лезть сюда нет, и угрозы от Семина она не ощущала. Аня вспомнила, как он, подсвечивая лицо фонариком, подмигнул ей. Контрастные тени комично снизу вверх легли на лицо, превратив его в маску. Тонкая балаклава закрывала большую часть, но Ане показалось, что он совсем молодой, светловолосый и сероглазый. И ей вдруг захотелось еще раз его увидеть. Она зажгла фонарик, заглянула под полку... Кот забился глубже, только два призрачных пятна светятся в темноте. Аня распласталась на полу и вытащила теплое пушистое тельце, прижала к себе, услышала, как бешено колотится его маленькое сердечко. «Не бойся, малыш, дядя не страшный, а даже наоборот, кажется симпатичный. Чего ты испугался?» Она чесала рыжую шерстку между прижатыми ушками и успокаивалась сама. Кот вывернул голову в сторону проема и громко мяукнул. «Да-да, поняла, а обжора...» Вздохнула Аня. Пока хлюпала ботинками по складу, кот стоял за порогом в сухом коридоре и мяукал. На одной из полок она обнаружила несколько упаковок с паучами кошачьего корма, вывалила одну порцию в найденную алюминиевую миску, пока кот увлечённо чавкал, Аня продолжила ревизию. Покаврялась в коробках с шоколадом и нашла в глубине почти целые плитки. Добавила к добыче кучу батончиков мюсли, несколько упаковок сосисок. А потом в углу под полкой настоящее сокровище полную коробку со свиной тушёнкой. Пособирала целые бутыли с водой, колой, нелопнувшие пакеты с соком, скоропортящиеся продукты спрятала в ящик с песком на улице, остальное перенесла в подсобку. Потом проверила туалеты и душевые. Воды не было. Весь день она маялась от безделья. Больше всего доставало невозможность взять в руки телефон, покрутить ленту, полазить в интернете. От цифрового голодания можно было сойти с ума. Но света тоже не было. А если бы и был, сети всё равно нет. Аня ловила кота. Кот был совсем не рад повышенному вниманию, сносил несколько секунд поглаживания и с возмущённым ворчанием исчезал в темноте. Потом лежала на раскладушке, перебирая в уме всё то, что больше недоступно. Строя планы поездки в Нижний и просто мечтая. Время от времени она вспоминала бойца в камуфляже и каске. Но его внешность была так расплывчата, что можно было дать волю фантазии. И он то превращался в героя корейской дорамы, то приобретал черты Тома Холланда. Она засыпала, просыпалась со странным послевкусием мгновенно забытого страшного сна. Сколько было времени, Аня не знала. Ее охватила апатия. Двигаться не хотелось. В какой-то момент она опять начала проваливаться в дрему, но тут же вскинулась, напряженно прислушиваясь. В дверь кто-то тихо стучал. Три удара, пауза, опять три удара. Аня замерла, не шевелясь. После очередной серии ударов раздался шёпот. "Это я, Сёмин, ты не спишь?" И опять три слабых удара. Напряжение отпустило, Аня выдохнула. В голосе за дверью не было угрозы, была улыбка и ожидание чего-то хорошего. Она встала с раскладушки и прижалась к двери лбом. "Опять не сплю, тарабанишь тут. Зачем пришёл?" Аня припустила в голос суровых ноток, но получилось не очень. Она улыбалась. "Тебя захотело видеть." Аня закатила глаза. "Ну, круто. Я с цветами. Да ладно, клумбу обнёс". Семён тихонько засмеялся. "Сейчас на клумбах цветов не особо, не сезон". Аня молчала несколько секунд, ковыряя ногтём внутреннюю обшивку двери, потом прижалась к щели. "Слушай, Семён, дай мне несколько минут, хорошо? Мне нужно в себя прийти". "О'кей, конечно, я подожду". Аня кинулась в туалет, открыла кран, вспомнила, что воды нет. От неё ощутимо тянуло потом, и это чистоплотную Аню просто убивало. Она приволокла бутыль с водой, кое-как умылась, попыталась уложить волосы, но они торчали пакля и требовали долгого и тщательного ухода. Аня пригладила их, потом наоборот взбила. В свете маленького фонарика показалось даже ничего, такой апокалипсис стайл. Обречённо махнула рукой и открыла входную дверь. Семён сидел на корточках под стеной в том же камуфляже, но без сказки и балаклавы. Только скрипнули петли, он подскочил, широко и открыто улыбаясь. Аня почти угадала. Короткий ежик, светлых волос, прямой нос, широкие скулы. Симпатичный, но не запоминающийся. Может, в других обстоятельствах и не обратила бы внимания. В протянутых руках белый пластмассовый горшок с торчащими из него двумя кожистыми листьями в рыжих пятнах. «Это что?» Брови Ани взлетели вверх под ярко-красную челку. «Это?» Семин посмотрел на вазон в своих руках, будто увидел его впервые. Вместо букета, с цветами и правда напряг, нашёл только вот этот, э, пусть будет фикус. Пойдёт? Пойдёт, тихо рассмеялась Аня, принимая горшок. Заходи. Как тебя зовут? Рядовой Сёмин. Андрей. Он подхватил с земли большой фонарь, Аня шагнула назад, пропуская его в своё убежище. Яркий свет фонаря резал отвыкший от искусственного света глаза. Сёмин задержался в коридоре, стоя к ней лицом к лицу. Его гладко выбритый подбородок на уровне её глаз. Аня уловила запах стирального порошка, туалетной воды, кожи, крема для обуви. В воротнике муфляжа торчала чистая зелёная футболка. Она почувствовала себя очень грязной и смутилась. Андрей уловил стеснение, протянул руку к её щеке, но коснуться не решился, отвел глаза. Я тебе тут принёс, Сёмин стёрнул рюкзак, вытащил из него батон, второй рукой выгреб какие-то консервы. Кушать хочешь? Он сидел на корточках с продуктами в руках, глядя на неё снизу вверх. На её высокий лоб под светлым ёжиком прорезали морщины в больших чистых глазах вопрос, и кажется, не только про продукты. Будто тёплая рука нежно прикоснулась к аниному животу. Даже слово кушать сейчас не раздражало. Она тоже опустилась на корточки и, когда её глаза сравнялись, сказала: "Очень хочу. А за батон убила бы". Вдвоём они быстро сложили раскладушку, соорудили стол из ящиков, по центру выдрузили неизвестное зелёное растение в горшке. Фонарь, перекрученный до минимума, поставили на холодильник. Эх, жаль, вина нет, вздохнул Андрей. Аня, замерзла с надкусанным бутербродом, подскочила. Стоп, я сейчас. Она забежала на склад, придвинула ящик к одному из стеллажей. На самом верху поперёк застряла упаковка пивных банок. От тряски клапаны повыбивало, и пенный напиток внёс свою долю в липкое море под ногами. Аня потянула упаковку к себе, на полку полилось пиво, стекая на пол. Она внимательно осмотрела золотистые верхние крышки, нашла пару переживших болтанку с банками в руках развернулась. За ней стоял улыбающийся Андрей. Он взял её за талию и прижал к себе, аня напряглась, но не от того, что ей было неприятно. Губами он легко коснулся её кожи в вырезе футболки. Дыхание обожгло кожу, немытую кожу, а Аня задержала дыхание в отчаянии, в ожидании отвращения в его глазах. "Пиво пойдёт?" прервав зависшую паузу, спросила она. Голос чуть охрип. Андрей кивнул и легко вынес ее в коридор. «Я все понимаю», — сказал он, опуская ее на пол. «Первое свидание и все такое». Ане не хотелось притворяться. «Какое такое?» — улыбнулась она. «На запад смотрел. Никакого такого больше нет. Выгорело. Просто я сейчас не готова». «А-а-а!» — заиграл бровями Андрей. «У тебя эти...» — Аня нахмурилась. «Семин, закрой рот, пока все не испортил». «Ты еще придешь?» Он радостно расплылся. «Конечно, приду!» И добавил, чуть погрустнев. «Если нас отсюда не перебросят, а могут...» Он пожал плечами, сел за стол, Аня напротив. Они чокнулись банками. «Вы кто вообще?» «Военная комендатура города Москвы». «И что вы тут делаете?» Возвращались ночью с задания, конвоировали задержанного. Сержант по рации получил приказ найти укрытие. Спрятались в подвале недостроенного здания немного дальше по трассе. Потрясло немного. Когда всё кончилось, сержант сказал, что получил приказ осуществлять патрулирование в этом районе и обеспечивать охрану общественного порядка, всех выживших отправлять в распределительный пункт в Балашиху. Ну вот, патрулируем, обеспечиваем, отправляем. Аня задумчиво отхлебнула пиво. А почему ты мне сказал сидеть тихо? Андрей твёл глаза. Значит, как загорелись пунцовые пятна. Я «Тебя отправили бы в Балашиху!» «И что?» «И мы больше бы не встретились!» «Ну, круто!» Аня с сомнением смотрела на Андрея, он глаз не поднимал. Крутил машинально банку на перевернутом ящике. Из коридора зашел кот, гордо задрав хвост, мявкнул. Андрей оживился. «Ух ты, кошка! Твоя!» «Кот!» — поправила Аня. «Он свой собственный, в зале магазина нашла». «Как же он выжил! Красивый!» Андрей потянулся погладить его спину. Кот присел на задние лапы и метнулся в сторону. Аня с усмешкой сказала: "Он не особо ласковый, но аппетит хороший". Она встала, вывалила в миску паучь. Кот довольно зачавкал. Они посидели ещё немного, допили пиво. Андрей бросил взгляд на часы. "Мне пора идти, пока не хватились". Аня тоже встала. "А что делать мне?" "Тебе решать", пожал он плечами. "Хочешь, организуй отъезд в Балашиху". Или следующей ночью приду опять?» Аня задумалась. Андрей уловил ее сомнения, сказал серьезно. «Ты подумай, хорошо, ладно? Если решишь уехать, просто выйди завтра, когда мы приедем откачивать воду. Или оставайся внутри». Андрей с надеждой смотрел ей в глаза, и Аня не сомневалась, какого решения он ждет. Она кивнула. «Хорошо, я подумаю. Я б что угодно отдала за теплый душ». Андрей повеселил. «Это решаемо. Я побежал». Он обнял её, коснулся кубами уха. До встречи. Он крепко прижал её к себе, и Аня испуганно вжалась. Она чувствовала себя беспомощной в его крепких руках и никак не могла понять, нравится ей это или пугает до чёртиков. Он потёрся щекой о её волосы и отпустил. Пятязь вышел за порог и пошевелил пальцами в воздухе. А фонарь спросил Аню: "Это тебе. Завтра оставлю запасной заряженный аккумулятор". Он посмотрел по сторонам на пожарном стенде в ведре. пока» и исчез в темноте. Аня вернулась в подсобку, убрала остатки банкета и, уже завалившись на раскладушку, сказала в темноту. «Значит, в моем решении, Семин, ты ни капли не сомневаешься». Через минуту она уже спала. Рыжий кот бесшумно запрыгнул на подушку, прижал мягкое пузо к ее голове, замурчал тихонько, навевая хорошие сны. Аня улыбалась.